Похоже, Белочку не очень беспокоило то, что родители не спешат забрать ее из приюта. Какое там забрать, ежели они даже имя своего ребенка сообщить забыли? На шестой день своего пребывания в приюте Белочка уже знала десятка-полтора слов по-русски и, дополняя их языком жестов, могла сносно объясняться с персоналом. Таксик особого интереса к играм со своей хозяйкой не проявлял. Он, если не ел, то спал, свернувшись калачиком где-нибудь в углу, Причем ему было абсолютно все равно, где этот угол находился, лишь бы там было тепло и сухо. Уяснив, наконец, кто в паре детенышей является разумной доминантой, воспитатели перестали нагружать таксика заданиями на ловкость и сообразительность. Один только Братислав не оставлял тщетных попыток наладить с таксиком разумный диалог. Молодой гений был почти уверен, что в бессвязном бормотании таксика порой проскальзывают обрывки осмысленных фраз. Но никаких серьезных доказательств, которые можно было бы предъявить научной общественности, у Братислава не было. Грустно, но что поделаешь, даже в спорте поправка почти в расчет не принимается. Что уж говорить об академической науке. Посовещавшись, Кира Алексеевна и Алла Павловна решили познакомить Белочку с сусликом. Судя по всему, они были примерно одного возраста. И кто знает, может быть, несмотря на расовые различия, им понравится играть вместе. Дети, они ведь и есть дети, просто дети, каким бы народностям и расам не принадлежали их родители. Встречу организовали в спортивном зале. Поначалу инопланетяне вели себя как маленькие, настороженные зверьки. Каждый крепко держал за руку своего воспитателя. Суслик – Киру Алексеевну, Белочка – Аллу Павловну – и осторожно выглядывал из-за его спины, чтобы повнимательнее изучить незнакомца. Но не прошло и получаса, как малыши освоились и, позабыв о взрослых, принялись самозабвенно кидаться мечами. Попытавшаяся была объясниться с сусликом на своем родном языке Белочка, быстро уяснила, что он ее совсем не понимает, и перешла на русский. И тут, к удивлению Киры Алексеевны и Аллы Павловны, оказалось, что суслик неплохо понимает свою подружку, Но только в тех случаях, когда ему казалось, что преподаватели не наблюдают за ними. Когда же кто-то из взрослых принимал участие в играх малышей, Суслик с упертой старательностью демонстрировал полную неспособность к языкам. Кира Алексеевна решила поделиться наблюдениями с директором. Но Шутову было не до этого. Майор наконец-то дозвонился до полковника Плохотнюка и теперь пытался выяснить дальнейшую судьбу приюта. А заодно и свою. — Мы не можем прямо сейчас свернуть проект, — твердил свое Плохотнюк. — Почему? — неудомевал Шутов. — Пик внимания к приюту прошел? — Да, со стороны прессы наблюдается спад интереса, — спокойно прокомментировал ситуацию Плохотнюк. — Но так бывает всегда. Для того, чтобы поддержать интерес журналистов к тому или иному вопросу, необходимо постоянно подбрасывать им горячую информацию. — Может, мне пожар на станции устроить? саркастически усмехался Шутов. «Толик!» – недовольно морщился Плохотнюк. «Я прекрасно тебя понимаю». «Вот в этом я очень сильно сомневаюсь», – недослушав, перебивал полковника Шутов. «Я даже не могу представить тебя на своем месте». «В точку!» – улыбаясь, щелкал пальцами Плохотнюк. «Ты на своем нынешнем месте незаменим». «Издеваешься?» – мрачно цедил сквозь зубы Шутов. «Да какое там!» Наверху нашим проектом заинтересовались. На каком таком верху? Делал вид, что не понимает Шутов. На самом верху, из мультимедийной области, наш проект. Твой проект, поправлял полковника майор. Наш проект, твердо стоял на своем полковник. Наш проект теперь находится в зоне большой политики, понимаешь? Не очень. Галактический сиротский приют стал визитной карточкой наших политиков. Ведь кто мы такие на галактическом уровне? Пока что никто. Ничем особенным прославиться не успели. О Солнечной системе в Галактической Лиге мало кто слышал. А кто и слышал, понятия не имеет, что мы собой представляем. Зато, почитай, что каждый знает о галактическом сиротском приюте. Эх, так что мы теперь, друг мой, Ситный, сами себе не принадлежим поскольку стоим, можно сказать, на страже государственных интересов. «Я стою», — уточнял Шутов. «И хорошо стоишь», — соглашался с ним Плохотнюк. «И доколе мне еще стоять?» — спрашивал Шутов, хотя и понимал, что вопрос совершенно бессмысленный. «Ну, право же, Толик», — кисло морщился Плохотнюк. «Ты же не мальчик. Должен понимать, что к чему». Шутов понимал. А потому настроение у майора было хуже некуда, и даже Кире Алексеевне не удавалось его поднять. Все на станции видели, что с директором творится что-то неладное, но никто не знал истинную причину его душевных мук. Хотя предположения выдвигались самые разные, мужская часть персонала склонялась к мнению, что у директора серьезные неприятности на почве отношений с высшим руководством. Женская часть придерживалась гипотезы о несчастной любви. Лишь техник-инженер Скворцов догадывался о том, что происходит, но, как старый исправный служака, предпочитал о том помалкивать.